Просто нужно знать, наверняка знать, что он человек умный. Надо знать это, и всё. И вести себя так же. Так же умно, как он. По крайней мере, не глупее. Ладно, Андрей. Во всяком случае, за науку спасибо. Кого ты ещё подозреваешь? Это теперь уже не важно. Перестань, Володь. Терехова. Некто Вячеслав Константинович. Учитель рисования. И у тебя есть что-то конкретное? Конкретного нет. Просто видел его. Говорил о нем с Зибровым. Он разошелся с женой, оставил детей. Никого не принимает, живет один. Ну, если допустить, что это тот, кого мы ищем, у него прекрасное прикрытие. Все пока верно. Художник может ходить на пленэр с этюдником, так сказать, по всему району. Ходит он? Ходит. Да, но это еще не основание. А зачем ему быть учителем в каком-то Сосновске? Ведь он отлично чувствовал себя в Ленинграде. Кажется, выставлялся. Не надо создавать какой-то стереотип. Скажем, не надо представлять, что он должен быть обязательно пожилым. Или, допустим, что он обязательно мужчина. Ладно. Ладно. Он женщина. Голос довольно просто изменить. Больше того, я убежден, что он разговаривал с Трефорем по телефону, меняя голос. Ну, сделать это довольно легко. Простая тренировка. Тем более говорил он или она два-три слова. Ты прав. Есть технические средства. Накладные пленки, горловые небные вставки, сопилки и так далее. Я все это проходил по курсу звукомаскировки. Ну вот видишь... я следил за курсом, направляя катер к порту. И вдруг подумал, Саша учится в художественно-промышленном училище. Наверняка она знает Терехова. По крайней мере, хоть что-то о Терехове. Днём я увидел Сашу в кафе. Она сидела одна. Я взял кофе, сел за её столик. Вот, к сожалению, и увиделись. Странный вы человек, Володя. Всегда куда-то убегаете. Или, может быть, вам неприятен мой жених? А вам? <с> Кстати, где он сегодня пропадает? Я бы на его месте был осторожней. Ничего, если в этом смысле, то я за себя спокойна. Он у знаменитости. О, очень интересно. Да вы знаете местных знаменитостей? Никого. Я серый человек. Ну как же. Тут два композитора живут. Причем... Постоянно. Это я знаю. Потом есть такой Терехов, Вячеслав Константинович, знаете? Нет. Но ну, он художник и неплохой. А, это он как раз и научил вас живописи? Или рисованию? Нет. Преподает он совсем недавно, года три. У него любопытная работа, особенно ранние. Мы ведь знаем Терехова давно, вот мой Никитушка как раз у него и торчит. Причем каждый день. Порекомендуйте? Взглянуть одним глазом. Терехову? Вячеславу Константиновичу? А что, запрещено? Ну, я что-то не так сказал? Нет. Просто он невозможный человек. Знаете, как все талантливые люди? Никого не принимает. Я понял. Сейчас не надо настаивать, еще успеется, не надо торопиться.